Четыреста шестьдесят второе. Гуру. Еще и еще утверждайтесь на непреложности космических основ сущего. Все проходит, они остаются. Течет река мира, и на ее берегу сидят учитель и ученик, созерцая поток жизни и быстро меняющийся струю ее нескончаемого течения.